Глава девятнадцатая. Глеб. В то, что в клубе был брат-близнец Миши, я не верю ни разу. У меня слишком хорошая память, чтобы воспринять заявление парня всерьез. Но я делаю вид, что поверил. Кивнул, даже руку пожал и пошел отдыхать дальше. Точнее, делать вид, что отдыхаю и ничего вокруг не вижу. На самом деле... Я больше не притронулся к Экспертному, Вместо этого наблюдал за Мишей и его спутницей. Градус общения между ними постоянно накалялся. Женщина позволяла себе то погладить его по руке, то поцеловать, что лишний раз подтверждало их далеко не дружеские отношения. Они ушли раньше нашей компании, но все оставшееся время я думал о том, как преподнести это Марине. Или лучше провести расследование. Нанять детектива, узнать, есть ли у Михаила на самом деле брат-близнец. Я не верил, потому что уж слишком сильно они были похожи. Даже в мелочах. Взгляд, улыбка, движение — Все едва ли не идентичные. Таких близнецов не бывает, тем более в том возрасте, в каком находится Миша. Разве что они специально оттачивали себя друг под друга, но зачем? Глеб Давидович, можно? Секретарь, что работала еще с папой, заметно похорошела. Я удивился этому, когда сегодня утром увидел ее при полном параде, с накрашенными глазами, губами, идеальной прической и одеждой. Дяне около 30, она никогда не была замужем, у нее нет детей, но есть хорошая зарплата, поэтому максимум, который я могу ей дать, 25. Даже в таком возрасте она взрослая для меня. Но видно же, что старается. С папой это, видимо, не прокатывало, а смело тем более. Имелся явный риск остаться без работы, упакуя Диана свою худосочную задницу в ту юбку, в которой находится сейчас. «Заходи, есть новости». Звонила Марина Павловна, она задерживается. «И где же?» Она не уточнила, лишь просила передать вам, что не может сдержать обещание прийти вовремя. «Понял, спасибо». Диана уходить не спешит, переминается с ноги на ногу, будто чего-то ждет или что-то досказала. «Есть еще что-то?» «Я тут узнала», — коротко говорит она. «Вы хотите сократить штат?» И улыбается так, опускает взгляд в пол и стреляет взглядом в меня. Видно же, что соблазняет. Но сейчас как-то не до того. Непонятно, откуда она вообще узнала о том, что я собираюсь увольнять бездельников». «Допустим, киваю. У тебя есть что мне сказать?» «Я могла бы...» Она запинается, заламывает пальцы, а потом расправляет плечи и говорит. «Составить характеристики сотрудников». «Не скажу, что предложение меня удивило. Больше интересует, откуда секретарь об этом узнала. С отцом мы обсуждали этот вопрос у него дома, не на работе. Разве что подслушала, пока мы говорили с Мариной». «Но ведь разговаривали мы у неё в кабинете, а не у меня». «Спасибо, Диана», — я подумаю. Она явно хочет сказать что-то ещё, но вместо этого улыбается и разворачивается, чтобы уйти. «Диана, у меня к вам просьба. Останавливаю её?» «Да, конечно». Она тут же разворачивается и опять улыбается мне. «Я приходил в офис, когда тут был отец, и видел ваш стандартный дресс-код». Поэтому предпочел бы, чтобы вы лишний раз не строили иллюзий. Отношения на рабочем месте не входят в мои планы. Смотрю прямо на нее и отсекаю последнюю надежду. «Простите, я...» «Совсем не думала?» Неумело оправдывается Диана. «Очень рад, что вы изменились не для меня. Спасибо». Улыбаюсь ей и жду, пока она уйдет. Сам же захожу в карты и смотрю на пробки, образовавшиеся за городом. Как я и думал... Марина опаздывает именно из-за пробок, а значит, все выходные она провела со своим Мишей за городом. Не знаю, почему интересуюсь этим, ведь, по сути, все, что я должен сделать, когда она придет на работу, это потребовать объяснительную и предупредить ее о штрафах на будущее. Вместо этого я упорно смотрю на часы и жду, когда она явится в офис. Прошу Диану сразу сказать мне, как прибудет Марина и вызвать ту в кабинет. Я не хочу давать ей поблажки только потому, что она моя сводная сестра. Уверен, отец ничем подобным не занимался. «Глеб Давидович, Марина Павловна пришла. Я вызываю ее к вам». После того, как я расставил приоритеты, даже голос Дианы по телефону звучит по-другому. «Вызывайте». «Марина приходит через десять минут». Даже здесь заставила подождать, ведь путь от ее кабинета до моего занимает максимум две минуты. Упорная и дерзкая, она плавно входит в кабинет и закрывает за собой дверь. «Доброе утро, Глеб Давидович», — громко произносит она и направляется к столу. «Я же осматриваю ее с ног до головы. Не замечаю никаких симптомов усталости и недосыпания». Отсутствуют круги под глазами, не пожелтела кожа, ничего подобного нет. Так что даже не получится упрекнуть ее в ненадлежащем внешнем виде. Даже сейчас, после многочасового пути в пробке, она выглядит лучше той же загримированной Дианы. Добрая, Марина. Ты предупредила Диану об опоздании, но это не выход. Я хочу, чтобы ты приходила на работу вовремя. У меня был форс-мажор. «Я попала в пробку и не могла выбраться», — объясняет она. «Не буду обещать, что такого больше не повторится, но постараюсь быть пунктуальнее». «Я ввожу новую систему штрафов для тех, кто не отличается пунктуальностью и все время опаздывает. Ознакомиться с ней ты сможешь ближе к вечеру. Она будет отправлена всем сотрудникам компании». «Надеешься таким способом пополнить бюджет фирмы?» «С ухмылкой интересуется она». Или заставить сотрудников уволиться. Я лишь хочу, чтобы все соблюдали временной норматив. Это одно из главных требований при приеме на работу в Штатах. Мы не в Штатах, Глеб Давидович. Язвит она. У многих детей, которые ходят в сад, в школу, автомобиля нет. Приходится отвозить их на общественном транспорте. А потом также добираться на работу. Опоздание даже на полчаса вполне приемлемо. Тогда необходимо отработать эти полчаса вечером. Она снова усмехается и качает головой. «Я не против штрафов. Сегодня я опоздала по своей вине. Не подумала с вчера о том, что на трассе будет пробка. Такие моменты должны штрафоваться. Но у нас есть и люди, которые не могут без опозданий. Не потому что они не вовремя встают, а потому что школы и сады работают с определенного времени и часто находятся едва ли и не на другом конце города». «Марина с таким запалом объясняет мне элементарные вещи», что я даже заслушиваюсь. Я ведь считал ее богатой мамкиной дочкой, которую не заботят судьбы других сотрудников компании, а она, оказывается, переживает. Я подумаю над твоим предложением и внесу коррективы в разработанную систему. Почему бы тебе не пересмотреть свои методы и вместо кнута не пообещать пряник? Что если тем, кто не будет опаздывать, мы начнем выписывать премии? «Нам нужно сократить расходы компании, а не увеличить их», — замечаю я. «В первую очередь нам нужно увеличить доход компании», — парирует она. «Если у сотрудников будет стимул работать, мы пойдем в гору. Ты не забывай, что у нас творческое направление». Я помню это, но дополнительные траты ни к чему. Марина вздыхает, видимо, поняв, что ничего не добьется. «Я и правда не собираюсь уступать». Не потому, что она жутко меня бесит, а потому, что следую составленному ранее плану. Отходить от него не вижу смысла. Поощрение сотрудников работает только там, где между коллективом и начальником есть взаимопонимание. Судя по результатам работы, между отцом и многими сотрудниками подобного не было. Кроме того, многие просто садились ему на шею, не выполняя нормативов и не дотягивая до основных требований я готова понести ответственность за опоздание произносит марина поднимаясь она опирается на стул на несколько секунд, но мне хватает их чтобы заметить другое кольцо то которого я у нее не видел. оно на порядок дороже того что подарил миша в вечер предложение сам не понимаю как хватаю ее за руку и спрашиваю неужели миша раскошелился на другое колечко. Она хмыкает, но не отвечает. Дескать, не твоего ума дела. Отпусти руку, Глеб. Марина вырывает свою кисть и зло смотрит на меня. Я замуж выхожу. Ты не забыл? Кольцо в подарок не должно тебя удивлять. Меня удивляет твоя наивность. С триумфом произношу я. Пока ты сидела за городом, твой Миша окучивал престарелую женщину в баре. Видимо, зарабатывал тебе на это самое колечко.